Мне не нравится, когда они щекочут меня на такой глубине. Что бы мне сделать, чтобы успокоить их? Может, еще одно землетрясение? Это классический способ, но он всегда действует. Хотя нет. На корабле я вижу Аврору и Давида. Мне нужны эти две человеческие особи для моего проекта СПМ. Тем хуже. Сейчас не буду их наказывать. Но ударю в другом месте и по-другому. Сколько надо еще убить, чтобы они стали разумнее? Сколько надо еще их пугать, чтобы они меня уважали, а сколько, чтобы защищали. Даже если я и нашла двух человек, способных слышать меня, они так медленно осознают информацию. К тому же я так одинока и хрупка в этой огромной вселенной. Хочу я того или нет, моя судьба связана с ними. И опять все зависит от того, как эволюционирует их сознание. И вот вопрос. А может ли человечество эволюционировать? На этом этапе моей истории я считаю, что да. Но знаю, что и для них, и для меня самое трудное еще впереди.